Глава 1221. Дорога Божественного Императора. Стяжание Дао. Емкое описание встречи с отцом Ван И в реке времен, а также первоначальных намерений Ван Боула. Это правда, что он воспользовался просветлением даосской магии отражения времени, чтобы попросить Парагона о помощи. Потому что дальнейшая дорога на пути культивации после достижения им нынешнего уровня не то чтобы обрывалась. Но сколько бы Ван Боула не размышлял об этом, его не покидало ощущение, что путь мира каменной стыла больше ему не подходил. Его звездный домен отличался от остальных. Пятерочка заметил, что его Дао ощущалось более завершенным, чем у остальных. Поэтому выбор верхнего пути был критически важен. Дао Свобода стала неотъемлемой частью его души, но для обретения большей свободы ему требовалось стать сильней. Только тогда он действительно станет хозяином своей судьбы. Вот почему он стяжал Дао. Во всем мире Каменный Стелла, возможно, только предтечи Бесконечного Клана и Чейн Цэнзы могли ему помочь. На помощь первого можно было не рассчитывать, что до Чейн Цэнзы их пути разошлись. К тому же его Дао Небеса, Дао Подземного Мира были несовершенны, как небо, которое не знает ничего, кроме ночи. Дао Проклятие Патриарха Бушующее Пламя достигло своего предела. Если бы не несовершенный Дао Мира Каменный Стелла и других факторов, с таким талантом Патриарх давно бы достиг стадии Вселенной. Но он застрял на великой завершенности звездного домена, только при использовании проклятия подтверждающего Дао он достигал силы Вселенной. В итоге Ван Болу решил обратиться за помощью к отцу Ван И. Их связывала договоренность с прошлой жизни, именно по этой причине поколение за поколением он был связан с Ван И. Рано или поздно эта связь принесет плоды, и Ван И полностью поправится. А пока отец Ван И, парагон из внешнего мира, будет его сильнейшим союзником. Возможно, не станет искать с ним встречи, вскоре он бы сам нашел меня, предположил Ван Була. Потому что в мире каменной Стеллы, если ты хочешь достичь стадии вселенной, нужно быть готовым дорого заплатить. Эту мысль Ван Була не услышал где-то на стороне. Патриарх бушующее пламя об этом ничего не знал, он подозревал, что и остальные люди с силой Вселенной не очень хорошо понимали это, только он слабо чувствовал это, потому что его Дао было завершенным. Есть три способа. Первый сравним с загадыванием заветного желания. Космическое пространство внутри будет постепенно расширяться, пока не достигнет предельного размера. Когда соберется судьба, можно совершить прорыв на стадию вселенной. Минимальным пределом по меньшей мере должен быть один домен. Что до принципа, тут все будет похоже на горящее благовоние второго брата. За примерами далеко ходить не нужно. Патерк секты 9 областей, Дао Модзи из Дао Школы Семь Духов явно использовали этот метод. Как по мне, другие способы лучше. В святом домене отступнического учения встречаются и рыбы и драконы. Но вот что странно: единицы с императорской судьбой, которая позволяет без проблем совершить прорыв на стадию вселенной. В нашем домене дела обстоят по-другому. Есть наставник долгое время здесь действовал Чень Сензе. Возможно, есть объяснение, почему накопленные судьбы патриархом из секты 9 областей недостаточно, отчего он может использовать силу вселенной только в стенах своей секты. Должна быть причина, почему Секта 9 Областей так сильно хотела помешать мне. Боюсь, мой прорыв закрыл эту возможность для Патриарха Секты 9 Областей. Его культивация навеки останется в этом состоянии, что до наставника, его родина была уничтожена, что подобно коллапсу дало основания Этот путь не для меня. Такой метод прорыва имеет много недостатков, с ним ты запираешь себя в мире каменной стелы. Если выбраться наружу, то ты просто увянешь, как сорванный Дао-фрукт, Культивация будет падать, пока ты не станешь простым смертным, как будто на ней появился блок. Есть второй способ – добровольно стать марионеткой Небесного Дао и одолжить у него бесконечное множество естественных и магических законов, чтобы пробиться на стадию Вселенной. Став марионеткой Небесного Дао, ты лишаешься свободы воли и больше не будешь в ответе за свою жизнь. Несколько божественных императоров из Бесконечного Клана явно пошли этим путем. Насколько могу судить, этот способ мало чем отличается от первого – Однако при наличии судьбы, если использовать ее для получения силы Небесного Дао, прорыв пройдет куда проще. После этого возрастет боевая мощь. К тому же, если Небесное Дао покинет мир Каменной Стелы, они могут уйти вместе с ним. Третий способ, пожалуй, самый лучший. Если мы говорим про мир Каменной Стелы, нужно превратиться в Небесное Дао. Ван Бууле заблестели глаза. Будучи Небесным Дао, для тебя перестают существовать границы. Помимо Чэнь Сэнзы, Боюсь, предтечей бесконечного клана тоже пошел этой дорогой. Возможно, небесное дао бесконечного клана — это одна из его инкарнаций. Ван Бывалый постепенно приводил разрозненные факты в единую систему. Для дао, которое стяжаю я, есть четвертый способ: культивировать дао истинной вселенной внутри мира каменной стелы, потом выбраться наружу и подтвердить его. Таким образом можно ступить на стадию вселенной. Тогда ничто не будет меня сдерживать. Я стану свободным, ничем не связанным. Долгое время Ван и молчал, пока внезапно не рассмеялся. Отложив размышления над высокими материями, он достал нефритовую табличку и осторожно заглянул внутрь. Уединение продолжалось, только теперь он постигал 8 наивысших дау и даосскую магию предрассветный час. Его путь в будущее и козырь, который пригодится в бою. В поисках просветления незаметно пролетел год. Пожар войны между бесконечным кланом и темной сектой полыхал все ярче. Больше половины центрального домена превратилась в зону боевых действий. Божественные императоры несколько раз нанесли удары по вражеским силам. Это означало, что ставки постепенно повышаются. Темная секта наконец показала бойцов уровня божественных императоров помимо Чейн Сандзе. На их стороне сражались три божественных императора. Это были не практики темной секты, а покойники из реки Мертвых. Чейн Сандзе какой-то особой техникой наделил их невероятной культивацией. За это наверняка пришлось дорого заплатить, но их появление сильно повлияло на баланс сил. Одного мертвеца звали сумрачный мудрец, второй носил имя император костей, последнего превратили в старика из духа дерева, который сажают на могилах. Звали его погребальный дух, но не это потрясло весь бесконечный даодомен, а поединок сумрачного мудреца с божественным императором ясный свет. Под конец боя тот воскликнул. «Это ты, безбряжный лонный свет!» Этого божественного императора Чэнь Цэнзи убил 30 тысяч лет назад. Это показывало, что он с давних пор готовился к войне за возвышение темной секты. В «Бесконечном клане» сразу вспомнили обо всех божественных императорах, которые погибли в звездном небе за время их господства. Кто знает, скольких еще Чэнь Цэнзи вытащил с того света. Многих такая перспектива по-настоящему пугала. К счастью, помимо императора костей и погребального духа больше сюрпризов не было, поэтому «Бесконечный клан» немного успокоился. Но каждый день строились новые догадки и выдвигались теории относительно происхождения этих двоих. все таки новые божественные императоры не могли взяться из воздуха. Трое практиков такого калибра должны были оставить свой след на страницах истории, а осталось их найти. Стычки божественных императоров еще не достигли святого домена эретического Дао. Присоединившиеся к федерации малые цивилизации и секты выступали ее глазами и ушами, постоянно присылая сведения о ходе войны. Патриарх, бушующее племя, отправил отряд в Центральный домен не для участия в войне, а чтобы у них там были свои глаза и уши. Им поручили следить за обстановкой на поле боя, Стерегущий Солнечную систему Идолтхарма знал об этом, но ход войны не интересовал его истинную сущность. Ван Боулес головы был погружен в изучение восьми наивысших дао и предрассветного часа. Первыми ему удалось понять не 8 наивысших дао, а предрассветный час.